Глава 13 Документы не в кармане. Всё тело мгновенно напряглось, будто крича «Тревога!». Пальцы тянулись сжаться в кулак, и я через силу заставила себя сохранить внешнее спокойствие. Что касалось Симуса, дети не отвечают за родителей. Уж я-то точно это знала. Просто теперь я понимала, что наше театральное представление «Пора заканчивать!» пока его родителям не приспичило приехать и познакомиться с невестой. Зачем герцогиня сказала это мне? Только лишь чтобы предупредить. Глядя на её язвительный прищур, я понимала, что её беспокоит что-то другое. Ей что-то от меня было нужно. Но что? Ваша светлость, позвольте вам напомнить, что у нас был уговор насчёт помощи. Я достаю артефакт, а вы помогаете мне достать документы и уехать. Перестав строить из себя саму я начала разговор, который уже нельзя было откладывать. «Моя часть договора выполнена. Мне нужны бумаги». Ноздри мадам Алейны недовольно расширились. Я думала, она разразится очередной порцией брани. Но она взяла трость, которую использовала при приступах боли в коленях, и ею захлопнула створки окна. «Ты неблагодарная!» – понизив голос, сказала она. «Я тебя спрятала у себя». «Легенду тебе выдумала, запятнав, между прочим, этим честь своей семьи. А ты смеешь в чём-то меня обвинять? Я вообще ничего тебе не должна. Чистая благотворительность». «У вас артефакт Инквизитора», – процедила я. «Уверена, что у меня?» – вкратчиво спросила она. «Ничего ни про какой артефакт не знаю. Пошла вон!» Интересный поворот, однако. Я уже перебирала в голове все известные мне способы мести. Пожалуй, то, что она меня прогнала, уберегло её от того, чтобы я эти способы воплотила в жизнь. Хотя на её месте я бы опасалась, не случится ли ночью чего неожиданного. Расшарковаться перед герцогиней я не стала. Развернулась на каблуках и пошла к двери. «И не забудь привести себя в порядок и вспомнить манеры тихой сиротинушки за ужином», – кинула она мне вслед. «Иначе не то, что документов не получишь, сразу же вылетишь из моего дома». А колечко-то сними, не по статусу тебе оно. Не церемонясь, я хлопнула за собой дверью. Старая стерва. Мне нужно было срочно понять, что у неё на уме, пока дело не затянулось. Возможно, стоило поискать ещё кого-то, кто может сделать документы. Только тихо и быстро. За Симусом должок, поэтому, если что, деньги я раздобуду. Но самое главное – достать вторую часть браслета. Два дня добала «За два дня надо понять, как я это сделаю». «Чтоб тебя виверны понадкусывали, лорд Герберт. Что тебе мешало уйти на праздник, веселиться там, а не ловить несчастную меня в своей спальне голыми руками? Я бы теперь не ломала голову и уже наверняка была бы далеко отсюда». Когда мне пришлось уходить от столкновения с пятым слугой подряд, нагруженным платьями так, что он не видел дороги, я не выдержала и остановила его. «У нас что, тут открывается магазин женской моды?» Спросила я, наблюдая, как маленькая капелька пота стекает по лбу слуги. «Что вы, миледи?» Немного заикаясь, пробормотал он. «Просто леди Элиза очень переживает. Она никак не может подобрать себе платье для Бала. И она решила похоронить весь особняк под платьями?» Усмехнулась я. «Нет, леди, мы, конечно же, уносим всё, что принесли обратно в магазин». Скороговоркой выпалил он, пытаясь стряхнуть ленту, которая упала на его голову. Я аккуратно сняла её, свернула и положила сверху на стопку одежды, а он подскочил с внезапным осознанием. «Простите, леди, мне пора бежать!» Я закрыла глаза ладонью и тихо повторила себе. «Два дня». Раздражённо пыхтя, я дошла до своей комнаты и замерла. Дверь была приоткрыта.